Эпилог. Отбор. Как много в этом слове. Это всегда тревожно, беспокойно, и весь Йорн гадает, как всё пройдёт, кого артефакт выберет. А отбор сиаранов событие особое, достойное всевозможных ставок. Артефакт будет выбирать девушек сразу двум драконам или только старшему Ринару, или подберёт ту, которая будет подходить лучше всего одному из них, не взирая на старшинство. Цвет бронированной чешуи это отдельная тема пересуд и ставок. Никто не знает, но помня о подвигах матери, склонны ставить на серебро. И только сиораны, аранские и валеранские, попивающие сейчас чай, знают. Лин полагает, что наш с Элором родовой артефакт титановый. От артефакта кусочек не отклупнуть, но Лин анализировал цветовые характеристики металлов, и, зная его дотошность, все разросшееся семейство склонно предполагать, что в Иороне и правда титановые драконы появились. Ветер треплет флаги на окружающих дворец дирижаблях, в свете солнца сверкающих заклёпками и стёклами. Наш сад полон юных девиц, гомона суеты. Воздух пропитан предвкушением и любопытством. Интересно за всем этим наблюдать с широкого балкона. Почётный караул охраняет вынутый из подземного хранилища артефакт Ринер и Эйрон, такие красивые взрослые драконы, о чём-то переговариваются возле возвышения. Рыжие и серебряные пряди подрагивают на широких плечах. Наконец-то они повзрослеют. Мечтательно тянет за чашечкой чая Ариндер. Закончат детские игры. Он едва заметно косится на меня. За все эти годы ему так и не хватило смелости признаться Валерии, а заодно и близнецам, что игра «Вырой ямку под ногой» вовсе не его любимая, и ходить, глядя под ноги, ему не слишком-то нравится, прямо совсем не весело. Потому что тогда придется рассказать, как меня ямками изводил, а Арендер этого стесняется. Да, телекинез — великая сила, ямки делает не хуже, чем магия Земли. Впрочем, это всё не так важно, как отбор сыновей или сына. Мы на самом деле не знаем, как сработает артефакт, рассчитан ли он на одновременную работу с двойней. И я даже рада, что скоро, надеюсь, всё разрешится, хотя это будет означать новый необычный этап жизни. Так что я сижу спокойно, попиваю чай. Сквозь кусты к артефакту крадётся Лин. вдумчиво и спокойно. А вот Илор елозит на стуле, переживает. Такой взрослый дракон, но такой солнечно-неунывающий и неугомонный, и беспокоящийся об отборе больше, чем наши сыновья вместе взятые. Одно слово: "Папочка". Горит, вздыхает, ностальгически или грустно, неясно. Поглядывает на наблюдающую за кандидатами Ланабет. Учитывая обстановку, не исключено, что подумывает о брачных неделях с ней. Но, насколько знаю, прошлые были для него такими незабываемыми, что он побаивается предлагать новые. Валерия подаётся вперёд, буквально распластывается на каменных перилах. Так ей интересно разглядывать магию гостей. Зато с видещей точно знаю, никаких магических пакостей никто не устроит. Но вот Риннер и Эйрон кивают друг к другу и поднимаются по ступеням на построенное для них возвышение. Оглядывают толпу прибывших девушек. Такие самостоятельные, сами все хотят провести. А нам остается только наблюдать со стороны. И грустно, и тепло на душе. Элор под столом нащупывает мою ладонь, притягивает к себе. Наши пальцы переплетаются так привычно, словно были созданы быть в связке, единым целым. Мы оба волнуемся за наших мальчиков и желаем им счастья. Приветствуем прекрасных юных леди. Громко объявляет Тринер. Его сильный голос заставляет девушек замереть. Речь подхватывает Эйран. Мы очень рады, что вы собрались здесь, чтобы попытать счастье, попробовать стать нашими избранными. Мы благодарны за оказанное доверие. Вот любят они так выступать попеременно, чем немного сводят с ума. — И извиняемся, — продолжает Риннер, — что можем вас огорчить. Кажется, они что-то задумали. Я тоже подаюсь вперед. Среди девушек поднимается легкий робот. Наши родители полюбили друг друга без всяких артефактов. Голос Эйрона слышен, наверное, в каждом уголке сада. И мы хотим также найти свою судьбу сами, Ринер улыбается. Без артефакта. Я вскакиваю, грохот моего падающего кресла тонет в нарастающем шелесте, и лорд тоже поднимается. Поэтому отбор отменяется, объявляют в наши соновья. И мы отправляемся на поиск невест. Бах. Столб дыма взвивается от них, заволакивает организованную для них сцену. Почти сразу порыв ветра от руки Лора сметает эту завесу, но сцена уже пуста. Мальчишек и след простыл. Мысленно обращаюсь к защитным чарам дворца, усиленным для церемонии. Ни Рина, ни Эйрона на территории нет. А толпа девиц взрывается негодующими и удивлёнными возгласами. Их родители возмущаются громче их. Метки заблокированы. сообщает Илор. У обоих нет не повзрослели, довольно констатирует арендор. Рад, что не только его дочь Орлета чудит. Валерия вздыхает. Это так романтично. От растерянности хочется стукнуть арендора, и от беспокойства внутри всё переворачивается, но, но я беру себя в лапы. Телекинезом возвращаю на место кресло и сажусь. Остальное семейство в таком шоке, что кажется неспособно говорить. Зато в саду шумно ростает. Дети это всегда испытание, вздыхает Карит и наливает мне чай. Внутри ещё кипит, и Лор просто напуган, но мы оба понимаем, что так просто Ринора и Эйрона не поймать. Они явно готовились к этой выходке. А может, может и не надо. Они тоже имеют право найти счастье. Надеюсь, не такое сложное, как наше. Илор опять берет меня за руку, и мне становится легче. Ну, подумаешь, молодые, не видевшие мира драконы сбежали. Ну, подумаешь, наши сыновья неизвестно где и неизвестно, что задумали. Вместе мы со всем справимся. Текст читала Дарья Пуршева.